Глава двадцать восьмая В итоге ужин прошел как нельзя лучше. Впервые в заведении общественного питания Лину не отвлекали ни шум голосов, ни звон посуды, ни скрип мебели, когда кто-то постоянно вставал или садился. Напротив, за столиком у окна она будто побывала в маленьком уютном мирке, откуда не хотелось возвращаться в реальность. Однако за окнами стало уже совсем темно, и пришла пора собираться домой. Как Лина поняла, у Викандера имелись на них какие-то планы на утро, поэтому нужно было успеть отоспаться. Правда, при взгляде на Артарна она думала о чем угодно, кроме сна. «Дорнан», — вдруг произнес Линден. Он сидел лицом к выходу, поэтому первым заметил соседа. И выражение его лица Лини не понравилось, мгновенно вытеснив из ее головы все игривые мысли. Она стремительно обернулась. В верно действительно вошел Дорнан, только какой-то взъерошенный, будто бежал. Быстро чмокнул в щеку, шагнувшую к нему навстречу Люси, и обвел взглядом зал. «Что-то случилось?» – прошептала Лина. Волнение соседа было заметно издалека. «Похоже», – согласился Артерн тоже резко посерьезней. А Дорнан, найдя взглядом сам или по подсказке возлюбленный, уже спешил к ним, даже не расставшись с верхней одеждой. «Привет!» Остановился у столика и протянул Линдону руку. Тот ответил на рукопожатие. «Что стряслось?» – спросил Безобиняков. «Мама!» – выдохнул сосед, проведя ладонью по лицу, явно пытаясь взять себя в руки. Получалось не очень. Как раз забежал к Люси взять хотя бы бульона, чтобы ее покормить. А вы тут и...» Лена нахмурилась. «Не тараторь, успокойся. Твоя мама заболела?» Дорнан интенсивно закивал. Как вернулась от тетки, так и лежит, ничего не хочет. Говорила, что грустно, скучает, а теперь не ест и... Плохо ей, в общем. Лин, посмотришь? И в глазах такая мольба и искреннее беспокойство, что нельзя не откликнуться. Конечно. Лина ни на миг не усомнилась в своем ответе и торопливо поднялась. Ты иди домой, обернулась к Линдону. Мы с дорнаном вместе вернемся. Айрторн улыбнулся и тоже встал. С вами прогуляюсь, заявил он. «Куда мне торопиться?» И так многозначительно посмотрел на Линетту, что она проглотила все, готовые сорваться с языка возражения. «Почему бы и нет в самом-то деле? Тем более они обещали Викандеру не расставаться до завтра». «Хорошо», — согласилась она. «Спасибо, ребят». Сосед прижал кулак груди, отступая спиной вперед, чтобы отойти с прохода. «Я ваш должник, с меня услуга». Линетта бросила на него снисходительный взгляд. «В этом весь Дорнан. Услуга за услугу. И никак иначе». «Сочтемся», — сказала она и первой двинулась по проходу к вешалке с верхней одеждой. Айрторн задержался буквально на несколько секунд, чтобы оставить на столе деньги за ужин. «Я готова». Когда они уже были у порога, из подсобки выскочила встревоженная Люси, тоже в плаще и с банкой бульона в руках. «Отпросилась у Тодда». пояснила в ответ на удивленный взгляд, обернувшись к ней Лина и хихикнула. «Надо же задобрить будущую свекровь!» Насчет свекрови Дорнан мудро промолчал, позволяя девушке строить планы об их совместном будущем, несмотря на то, что сам не единожды утверждал, что не женится на бездарной. Линетте стало даже жаль Люси. Обманутые ожидания – это очень больно. «У тебя, мама, ты не испугается такой толпы?» – поинтересовался Линден. «Переживет». Отмахнулся Дорнан и первым вышел в темноту. В помещении потянуло холодным воздухом с улицы. Люси пришмыгнула за своим, как она искренне полагала будущим мужем. А когда Лина шагнула следом, ее придержали теплые пальцы, обвившие запястье. «Ты помнишь, о чем мы говорили с Мартом?» Едва слышно прошептал ей на ухо Артерн, сделав вид, что остановил ее, чтобы поправить капюшон. Сердце пропустило удар, и она шокированно вскинула на него глаза. «Он думает, что Дорнан и Люси...» Ш -ш -ш -ш -ш -ш. Улыбнулся Линдон совершенно безмятежным видом, абсолютно не сочетающимся с только что произнесенными словами. «Вот и проверим, а?» Ленетта тяжело сглотнула и медленно кивнула. «Это не может быть Дорнан», — думала Лина по дороге. Дорна и Люси, ушедшие немного вперед, трогательно держались за руки. Не менее трогательно в банке у девушки под мышкой покачивался бульон для будущей свекрови, влюбленные разделенные магией. Бедный сын, годами борющийся с деспотизмом матери. А потом вдруг подумала, а почему, собственно, не может? В ночь смерти Петера Дорнана не было ни на дежурстве, ни в подкове. а его алиби являлась его же возлюбленная с очень выдающейся кормой, несмотря на невысокий рост, небольшую грудь и тонкую талию. Благодаря такому контрасту Тай бросалась в глаза. Дорнан был в лесу, когда исчезла яма, а Тиссон, его напарник, вечно путущийся у него под ногами, заблудился удивительно вовремя. В ночь, когда трубку кузнеца вынесла на берег, Амарин видел видела на берегу фигуру в черном плаще, Дорнан тоже якобы проводил время с Люси. Веренс? «Конечно же, они были хорошо знакомы. Мог он предложить тому выпить вместе? Опять же, почему бы и нет?» Дорнан родился в прибрежье и мог давно иметь дела с местным хозяином леса и заключить с ним сделку. А что касается крови, бережно стертой с лица мертвого артефактора, то вот же она причина такой сентиментальности. Дорнан с Петером прожили не один год под одной крышей. А если старик-философ что-то увидел или сказал, когда они, допустим, столкнулись на крыльце общежития, от этих мыслей голова пошла кругом. Но если все так, то нужно будить векандеры и толпу его столичных магов в придачу, арестовать Дорнаной и его подружку Ии. Только в том-то и дело, что Ии выпустите вы через несколько дней за недостатком улик. «Как случилось с Ринье?» «Верно», — сказал наставник Линдена. «Без книги у них ничего нет». Они свернули на параллельную улицу, где с освещением было гораздо хуже. Вернее, его не имелось вовсе. На немощенную дорогу попадал лишь свет из окон, расположенных по обе стороны от нее домов. Дорнан зажег над собой светлячок. Айртерн последовал его примеру. Воспользовавшись моментом, Лина выглянула из-под капюшона, чтобы посмотреть ему в глаза. В ответ Линдон успокаивающе улыбнулся и едва заметно кивнул на свою руку. «Верно. Викандер почувствует и придет на помощь вместе с группой поддержки. Руны-рунами, но против толпы магов, среди которых целых две девятки, даже они не спасут. Главное быть уверенными, кто за всем этим стоит». Лина заставила себя улыбнуться в ответ. «Нет, она не паникует. Просто сердце сейчас выскочит из груди». А так все нормально. Они просто пытаются поймать маньяка на живца, будучи этим живцом. Ничего такого. В самом-то деле. Это не Дорнан. Эта мысль внезапно принесла такое облегчение, что Улины едва не подогнулись к колени. Надо же, сколько она всего напридумывала. Их Артерн тоже хорош. Мать соседа действительно была больна. и Ее блеклая аура четко угадывалась в домике, в котором тускло светилось одно единственное маленькое боковое окошко. Должно быть в кухне. «Кажется, у нее и правда истощение», — пробормотала Линетта, на ходу вглядываясь в сияние ауры магическим зрением. «Давно она не ест». Дорнан обернулся самым что ни на есть скорбным выражением лица. Дернул плечом. «Пару дней точно». Она и приехала такая, вялая, похудевшая. «А я говорила, надо было сразу позвать Лину», – толкнула его в буклю Си. «Неудобно ему, видите ли». А Линета вдруг споткнулась и чуть не пропахала носом землю маленького дворика, в который они только что вошли. «Неудобно? Дорнану?» «Выторговывающему завтраки за услуги». разбрасывающему вокруг себя мусор и крошки и нагло заявляющему, что Лина за ним уберет? Дорно, но откровенно приглашающему соседку в свою постель, потому что это же не замуж, а на любимой он все равно не женится. Айртерн подхватил ее под руку, не дав свалиться кулем ему под ноги. «Ловкость и грация во всей красе», весело прокомментировал он. Линдон, который никогда бы не смеялся над такими вещами, но не имеющий возможности подать ей знак как-то иначе, он тоже все понял. Да, Линка у нас такая. Поддержав его, заржал голос Дорнан. Фу, не быть таким невежливым. Тут же выразила женскую солидарность Люсина, и растолкнув спутника своей кормой. Чертова корма, Люсита, это зачем? Захотите, давайте. Дорнан распахнул дверь и отступил с пути, все еще бережно сжимая в ладони руку своей возлюбленной. И именно что возлюбленной, а не просто любовницы. И в этот момент все встало на свои места. Айр ошибся, когда предполагал, что если бы убийцей оказался их сосед, то его целью было бы усиление собственного дара. О нет, ему не нужен был дар. Он хотел, чтобы дар появился у той, кого он любит. Когда-то, очень давно, в глубоком детстве, бабушка рассказывала Лине сказку про темного мага, который сошел с ума от любви к бездарной и перебил полдеревни, экспериментируя с черными ритуалами в попытке подарить магию своей ненаглядной. Та сказка кончилась красочным сожжением обоих влюбленных на главной площади королевства, поэтому маленькой Линете она не понравилась. И бабушка к ней больше не возвращалась. Но почему Лина вспомнила о ней только сейчас? Дверь за спиной закрылась с глухим хлопком. Одновременно с этим на стенах, полу и потолке вспыхнули алым руны. Они были везде. Нарисованы в углах помещения, вырезаны на ножках стульев, вышиты на шторах и вплетены красными нитями в коврику входной двери. «Спасибо, что пришли!» Промурлыкал Дорнон. Только лишь на одной силе воли Лины не шарахнулась в сторону от резкой перемены в голосе соседа. Инстинкты так и вопили. Беги, беги отсюда, скорее. Но она осталась стоять на месте. Незачем паниковать, ведь правда? Именно на это и рассчитывал Линдон, идя сюда, несмотря на свои подозрения. Или, вернее, как раз благодаря своим подозрениям. У него же на руке нанесена специальная руна. Она уже должна была послать сигнал его наставнику, и тот непременно придет на помощь, даже если не удастся выкрутиться самим. Не может не прийти. Алина, это не глядя, нащупала руку Айрторна, коснулась пальцев, однако не получила отклика. Теплая кожа и полное отсутствие реакции. Алина испуганно вскинула глаза и увидела такое же неподвижное, как и рука, лицо с плотно сжатыми губами и ледяной взгляд, направленный на их соседа-маньяка. «Что?» — сорвалось с ее губ. «Да не может он!» — развеселился Дорнан. За год проживания с ним в одном доме Линета никогда не видела его таким, будто пьяным, безумным. Только сейчас он был опьянен не алкоголем, а чувством собственной власти. «Отличные руны я раздобыл, а? Полное подчинение для черного мага любого уровня», Дорнан развел руками, описывая ими окружающее пространство. «Весь дом и подвал. И пока цепь не разорвется, никто ничего не сможет сделать. Здорово же, а?» Люси выдрузила банку с бульоном на подоконник и, повернувшись к своему кавалеру, одарила его восхищенным взглядом и прижалась к его боку, едва не мурлыча от удовольствия. «Катерна, это не ты», – пробормотала Линета, все еще цепляясь за безвольную руку Артерна, как будто он был ее якорем, без которого ее прямо сейчас унесет в открытое море. «Я, сестренка», – сказал сосед, наконец перестав поясничать. В его голосе даже прозвучала грусть. «Именно, что я. В этот момент на улице что-то загремело, сильнее и громче грома, будто взрыв, от которого волна прошла по земле. скрипнула дверь, задрожали доски пола под ногами. «Началось!» – удовлетворенно прокомментировал Дорнан, и надежда на то, что это так шумно приближалась помощь, умерла, толком не родившись. «Хорошую книгу оставила мне бабка, правда?» – усмехнулся сосед. «Сберегла мое наследство старая корга, когда Викандер шерстил все королевство, изымая подобные сокровища». «Не говори так о бабушке!» укорила возлюбленного Люси, все еще виснувшая на его руке. Снаружи что-то вновь загрохотало, пол опять задрожал. «Ладно, ребят, шутки в сторону», — сказал Дорнан. «Я замкнул цепь. Прямо сейчас одни руны сносят защиту кладбища, а другие поднимают нежить и призывают нечисть. Так что, если вы ждете помощь, можете расслабиться. Викандеру и его людям есть чем заняться на ближайшие пару часов». «Он же не выберет своего обожаемого ученика, позволив городу утонуть в крови, верно?» «А если выберет?» Запальчиво поинтересовалась Лина, крепче сжимая руку Линда, и чувствуя, что если отпустит, упадет. Дорна надарил ее снисходительным взглядом и уверенно покачал головой. «За такой выбор его порешит сам король. Не думаю, что Мартин Викандер стал бы тем, кем стал, если бы отличался подобной сентиментальностью». Алина отожала зубы почти до хруста. Как бы она не верила в привязанность главного мага королевства к своему ученику, но Дорнан был прав. И нет, не в рассуждениях о страхе перед его величеством или о сентиментальности, а в том, что одна жизнь не стоит сотен других, какой бы дорогой она ни была. «Ли, ты извини, я ничего против тебя не имею!» Тем временем сосед потрепал Артерна по плечу, словно любимую собаку. «Но мне нужна кровь девятки», а ты так удачно подвернулся под руку. Линден, естественно, молчал, и Лина вдруг поняла, что не в силах поднять глаза к его лицу, только вцепилась в руку мертвой хваткой. «Ты правда думаешь, что сможешь сделать ее магом?» Она кивнула в сторону Люси. Дорнан пожал плечами. «Книга утверждает, что это возможно». Его улыбка приобрела хищный оттенок. «А ты, сестренка, мне поможешь». Он шагнул к ней, и Лина все-таки отшатнулась.